Глава седьмая Что? Владой или Ольгой? Сердце испуганно трепыхнулось. Впрочем, чужого бы киса ко мне не подпустил. Собралась с духом и, опираясь локтями на колени, повернула голову. Увидев стоящего под женским зонтом артефактора, едва слышно выдохнула. Этот разговор действительно нужен нам обоим. Не спится, Елизаров Деевич? Скупо улыбнулась. Мужчина поудобнее перехватил ручку зонтика, удрученно вздохнул. «Уснешь тут!» – буркнул тихо и чуть громче продолжил. Любовь Степановна изъявила желание побаловать нас своими фирменными блинами. но ну и заодно научить меня их правильно делать!» Свет выключили внезапно и крайне не вовремя. Он смущенно шарпнул ногой. «Последствия падения кастрюли с тестом я убрал!» «А князь любезно предложил свою кандидатуру для обучения, и теперь под бдительным наблюдением он готовит, а я...» Елизар помялся. «Случайно заметил вас и решил присоединиться». «Сбежали от греха подальше?» Я, понимающе кивнула. «Ну, можно и так сказать». Артефактор с опустил глаза. «Могу сесть рядом с вами?» Я с сомнением посмотрела на влажно поблескивающее деревянное сиденье качелей. «Мою попу спасает куртка». А вот Елизар Авдеевич точно намокнет. «Ну да не маленький, сам разберется». «Пожалуйста, только здесь мокро». Предупредила и немного подвинулась, освобождая место. Елизар почесал затылок. Опасливо глянул на окна нашей пятиэтажки. Зонт ему явно баба Люба выделила. «Если придет промокший, нотации не избежать. Пожалуй, подстрахуюсь». Выдал наконец. Прикрываясь зонтом, он наклонился – Плавно провел ладонью над деревянной поверхностью. Пахнуло теплым. Артефактор определенно использовал одну из техник воздуха. Хм, получается, и в моем мире магия работает. Быстренько усевшись на ставшее сухим сиденье, Елизаров деевич шепотом пояснил. «С любовью Степановной лишний раз объясняться не хочу. Да вам лучше меня известно, какой сложный у нее характер. Вы спросили, как ко мне обращаться?» Я пристально посмотрела на Елизара Авдеевича. Ну вот и настал час откровений. «Сами-то, как думаете?» «Это только вам решать. Владислава вы или Ольга?» Ученый пожал плечами. «Мне решать», — повторила и перевела взгляд на громадную лужу. Капли дождя с тихим шерестом падали на ее поверхность, оставляя круги. Те расширялись, затем исчезали. Наблюдая за их завораживающим танцем, призналась. «Уже...» «И не знаю, кто я». «Вы – это вы. И это главное. В моем мире...» Он сделал акцент на фразе. «Имя – лишь слово, упрощающее коммуникацию». «В вашем мире?» Скрывая удивление, я откинула с лица влажную прядь. «В моем? Ваш-то ведь этот?» Как-то буднично сообщил артефактор. «Ваше физическое тело погибло, но душа не ушла к предкам, а переместилась в мой мир и укрепилась в донорском теле. Сейчас вы снова в своем мире». «Правда, невзирая на встречу с самой собой, несколько отличаетесь от себя прежней. Предположу, что мы находимся в вашем прошлом, а умерли вы в будущем, так?» Я задумалась. На слух звучит безумно. Но ученый прав. Оттолкнулась ботинками от земли, наклонилась вперед, откинулась назад. Качели пришли в движение. «Не переживайте, вашей тайны я не раскрою». Елизар Авдеевич поднял голову к темному небосводу. И приставать с расспросами не собираюсь. Хотя, как исследователю жутко интересно. Но чисто по-человечески понимаю, как трудно вам пришлось. То, что с вами случилось, немыслимое для обывателя дело. В его голосе слышалось искреннее сочувствие. Если у вас есть ко мне вопросы, то я к вашим услугам. Все расскажу без утайки. Что ж, отпираться действительно нет смысла. И вопросы у меня, конечно же, есть. Целый вагон. Хотелось узнать. Почему исчезла я из прошлого? Из какого перепуга нас угораздило попасть конкретно в это время? Были ли такие, как я? И что с ними стало? Но... А зачем мне эта информация? Исключительно для удовлетворения любопытства и поддержания беседы? Нет. Спрошу-ка другое. А вы не знаете, куда ушел Рос? Произнесла хрипло и вся сжалась в ожидании ответа. Увы. Артефактор покачал головой. «С того самого момента, как артефакт перенес нас сюда, я не переставая размышлял и о вас, и о Константине Александровиче. Даже ту кастрюлю с тестом перевернул. Мне, право, неловко». Елизар огорченно сутулился. Пш, нашел за чего расстраиваться. Неужели баба Люба не ограничилась нотацией?» «Досталось вам от Любови Степановны. Пару раз прилетело полотенцем. Ученый машинально потер плечо». «Но в данном случае она права. Я был излишне рассеян и весьма неуклюж». Артефактор неловко переложил ручку зонта из одной руки в другую. Опять повисла тишина. Прижимаясь виском к металлической стойке, я слушала шелест дождя и поскрипывание качелей. «Костя, где же ты, родной?» Минуты через две Елизар Авдеевич кашлянул, привлекая внимание. «Константин Александрович не просто так взял и пропал». Он воспользовался очень сложной техникой тень. Как правило, сильные и темные маги применяют ее в бою, чтобы на несколько секунд стать невидимым для соперника. Барон же тенью вошел в подпространство с эфиром. Подпространство с эфиром? Что это вообще за штука? Почему наши физики о нем не говорят? Еще не открыли? Увидев мои недоумение, артефактор усмехнулся. Рассказывая об этом мире, вы упомянули шаманов, экстрасенсов, бабок и назвали их шарлатанами. А также заверили, что привычной для нас магии здесь нет. Боюсь, вы заблуждаетесь и совершенно не знаете вашего родного мира. Что? Я нахмурилась. Я не педагог, мне ближе язык терминов. Но попробуем. Елизар Авдеевич потер подбородок. Существует теория Шреддингера-Резерфорда. Она развернуто объясняет, Откуда берутся особые способности у отдельных представителей Homo sapiens? Если кратко, то без подпространства с эфиром это исключено. Иными словами, раз в этом мире имеется подобное подпространство, то найдутся и люди со способностями, аналогичными, допустим, воинам князя Гоева? Не так. Ученый с досадой поморщился. Способности не обязательно аналогичны, но по умолчанию возможны. Да и пожелают ли их активно развивать жители конкретного мира? Вот вы говорите, местные одаренные – аферисты. Из этого следует, что по-настоящему одаренные свои умения не афишируют. Я не берусь утверждать, имеются ли в их арсенале конструкты или светлые и темные техники. Но вот то, что некоторые обитатели этого мира обладают даром, и они им активно пользуются, бесспорно. Угу. «Если умеешь летать, ползать не захочешь», – согласилась я и поправила капюшон, задумчиво рассматривая одинокое голое дерево. Так странно, всегда считала, что рассказы про добрых и злых ведьм – обыкновенные байки. А выходит, не совсем. И в моем родном мире присутствует магия. Острая тревога за костью полоснула по нервам. А вдруг он попадет в какую-нибудь секту нелегальных магов, Его же запросто могут использовать в темную. Но где его искать? Как помочь?» Сглотнула комок в горле и поинтересовалась. «Елизар Авдеевич, как вы думаете, Рос далеко ушел?» «Переход на большие расстояния данным способом теоретически возможен», ученый тяжело вздохнул. Однако до сих пор все попытки оканчивались провалом. Смельчаки вываливались из-под пространства через несколько метров. На то есть веские причины. Эфир поглощает уйму энергии, и дышать там нечем. Но, как вы сами видели, барон исчез из поля зрения. Значит, ему удалось уйти достаточно далеко. Впрочем, вы с ним слишком уникальны. Не удивлюсь, если Константин Александрович сейчас за несколько тысяч километров от нас. Вот оно что. Я как дура молила Роса остаться, а он так хотел от меня сбежать, что совершил невозможное». «Господи, какие же тараканы у него в голове!» Раздражение нарастало, и пришлось стиснуть зубы, чтобы совладать с некстати накатившими эмоциями. «Спасибо, буду знать», — обронила и поискала глазами зомби. Тот нашелся поблизости. играя, шлепал то одной, то другой лапой по луже. Вот дуренда-то! Заметивший мой взгляд киса тут же сделал вид, что ничем таким не занимался. Деловито пробежал прямиком по воде и замер в нескольких шагах от нас. «Теперь мыть тебя придется!» С укором попеняла я неживому псу. Тот сразу виновато прижал уши. Однако искренне изображать раскаяние у собакена не получалось. Этому мокрому и грязному кому шерсти однозначно понравилось то, чем он занимался. «Горе луковое!» – пробормотала я. А затем, повысив голос, предложила артефактору. «Пойдемте отдыхать!» «Мне завтра на работу еще и это чудовище отмывать». <говорит> «Да, да, конечно». Мой собеседник торопливо поднялся, придержал качели, Дождавшись, когда я встану, с удивлением спросил. «А зачем вам мыть, зомби?» «Ммм...» Я озадаченно покосилась на Елизара. «Наверное, потому что он грязный?» <говорит> «Я не так сформулировал». Ученый смутился. «Можно же почистить его иначе. Подержите». Вручив мне зонтик, он быстро огляделся а после склонился над псом и сделал несколько уверенных пасов. Миг, и шерсть собакена чистая и сухая. «Спасибо!» – искренне поблагодарила. Взяла мужчину под локоть, и мы направились к нашему подъезду. «Да не за что! Обычная бытовая техника! Я ведь слабосилок! Привык пользоваться!» «Неудивительно, что вы о ней не подумали!» «Поясните!» «Такие, как вы, обладающие сильным даром, почему-то игнорируют простые техники!» Он снова нервно глянул на окна пятиэтажки и шепнул. «Хорошо, что у Любови Степановны нет способности к магии. Я проверял». Я с трудом заглушила смешок. «Не дай бог, баба Люба вдруг станет ведьмой. Всех под ногой загонит». Предупредительно открыв дверь в подъезд, артефактор пропустил меня, следом кису и вошел сам. На третьем этаже мы разошлись. Я впустила зомби в свою квартиру, А Елизар Авдеевич остановился возле квартиры Любови Степановны и опечаленно опустил плечи. «Переночуете у меня? Место найдется!» Не выдержала я. Мужчина вымученно улыбнулся. «Как же я Али брошу!» Ответил он чуть слышно. Нажал на ручку, толкнул дверь и произнес. «Спасибо, что составили компанию. Доброй ночи!» «Явился? Постоялец гулена! — раздался из глубины квартиры голос бабы Любы. Я хмыкнула и от греха подальше шмыгнула к себе. «Раз выбор сделал, пусть терпит». Тихонечко закрыла замок, сняла обувь, повесила влажную куртку на вешалку и прошла в большую комнату. Княжна Анастасия спала на диване, положив ладони под щеку. Стараясь не шуметь, я разделась, сложила вещи аккуратной стопочкой и улеглась на скрипнувшую кушетку. Прикрыла глаза. В голове моментально закрутились разнообразные мысли. Естественно, прежде всего о Косте, но я засовывала их поглубже. Почему на лестничной клетке не пахло блинами? У Али не получилось? Как мне вести себя завтра в офисе? Я же почти ничего не помню. Разыгравшееся воображение охотно расширяло и расширяло список неприятностей, которые могут произойти на работе. Надо же, оказывается, родной мир совсем не тот, каким кажется. А может и люди, с кем в этой прошлой жизни я общалась, не те, за кого себя выдают? Все, спать. Постаралась максимально расслабиться и, о чудо, наконец провалилась в глубокий сон.